Глава третья. Сидела за самым дальним столиком у стены, цедила безвкусный чай, самый дешевый из всех, что тут были, и кипела от злости, осознанно подхлёстывала эту злость изнутри, чтобы она не потухала, иначе, как только ослабевали ее обороты, мне становилось страшно, больно и обидно. Хотелось плакать, как в детстве, да и коты, от безвыходности и несправедливости. Почему все навалилось именно на меня? Будь-то кто сверху опрокинул камаз навоза прямо мне на голову, сгрузив все возможные проблемы. А я ведь никому ничего плохого в жизни не сделала. Бабушек через дорогу переводила, милостыню подавала, кашу в детском саду по утрам ела. Как назло, откуда-то запахло мандаринами. Во рту снова собралась слюна, сделала глоток отвратительного крепкого чая, Из всех сил желая, чтобы этот отвратительный день поскорее закончился. С другой стороны, этот закончится, а другой начнется еще более тяжелый и безрадостный, без работы, без денег, с кучей долгов. На душе от этих мыслей стало еще муторней. Когда чай совсем остыл и превратился в холодную горькую жижу, на фудкорте появился Гриша. Смирнова, тебя в бухгалтерию зовут. «Иду!» — поднялась с места, собирая все свои вещи в охапку и, выбросив стаканчик с недопитым чаем в ведро, поспешила вслед за Гришкой, моля всем богам, чтобы выданных денег хватило хотя бы оплатить квартиру. Но высшие силы были явно глухи к моим мольбам. Сумма, что мне выдали, была настолько мизерной, что ее могло хватить разве что на месячный запас самых дешевых макарон и даже без картонных сосисок из супермаркета. Сил, чтобы ругаться, уже не было. Вышла из торгового центра, вытирая бегущие по щекам слезы. Застегнула пуховик на кнопки, замотав поплотнее шарфик на шее, дабы ко всему прочему не свалиться с простудой. И, ковыляя в сапогах без одного каблука, пошла в сторону дома. Теперь только пешком. Даже потратиться на трамвай себе позволить не могу. Зимой темнеет рано, вот и сейчас на улице уже зажглись фонари, разноцветные гирлянды, а на остановках из уличных радио слышались новогодние мелодии. Люди улыбались, поздравляли с наступающим Новым годом продавцов, кондукторов и друг друга. Счастливые. Я же разделить эту магию главного праздника с ними не могла даже мысленно. Вытирая льющиеся слезы и шмыгая носом, Брела, словно выброшенная на улицу, никому не нужная кошка. Нога в сапоге без каблука начинала ныть от излишнего напряжения, и я решила сократить путь через парк. Если пройти до старых ворот, можно по узкой тропинке выйти к проспекту, а там всего две остановки до моего дома. Идея-то вроде рабочая, и делала я так уже не раз. Только удача сегодня была не то, что не на моей стороне. Она повернулась ко мне пятой точкой, спустив штаны. Преодолев весь парк, я уткнулась в закрытые ворота. Тяжелый замок висел на туго затянутой железной цепи. И ни щелочки, ни дырки в воротах или заборе, чтобы как-то пролезть. Разочарование горькой пилюлей застряло в горле. Мог ли мой день стать еще хуже? Я искренне думала, что нет. Как же я ошибалась? Руки мерзли уже даже в варежках. Нога болела, идти опять через весь парк не было сил и никакого желания. А еще мне хотелось добраться поскорее до дома, чтобы лечь на диван, зарыться в одеяло, пореветь и уснуть. Поэтому я, пропихнув между прутьев свою сумку и пакет, полезла через забор. Дурная идея? Отвратительная. Ледяное железо жгло ладони и пальцы даже через варежки но я упорно лезла, осторожно переставляя ноги. Вот что могло пойти не так, а все. Нога соскользнула с железной перекладины, второй каблук с хрустом отвалился, и я полетела эпично вниз, но не до конца. Мой и так не совсем целый пуховик зацепился за железный штырь забора, и я повисла, словно забытая кукла-марионетка, паре метров над землей. Все мои попытки исправить свое положение терпели крах. Трепыхала руками и ногами, пытаясь зацепиться за забор. Пыталась дернуться посильнее, чтобы и так повидавший жизни пуховик уже разорвался до конца, даруя мне свободу. Но этот бедолага кончать свою жизнь на заборе не хотел. И упорно держала барону. Поэтому я болталась, махая конечностями, как перевернутая на спину черепаха, и вопила во все горло о помощи. Проблема была в том, что прохожих тут практически не было, об этой тропинке знали лишь местные. За забором парка начинался сосновый бор, в котором встречались лишь собачники, выгуливающие своих питомцев. Но ни одного из них сейчас, как назло, видно не было. Вдалеке виднелась дорога и огни магазинов, но докричаться до прохожих у меня не получалось. Ул машины, звуки музыки на остановках полностью поглощали и перекрывали мои крики. Спустя примерно полчаса, а может и чуть больше, голос осип, и я, болтаясь на заборе, заревела во все горло, во все еще оставшиеся силы от отчаяния и несправедливости.